Глава 6 Связь, я, мы. Как наладить связь ребенка с семьей и обществом, развивая его я? Чаша терпения Рона и Сэнди переполнилась. Их семилетний сын Колин был хорошим ребенком. У него не было неприятностей в школе, его друзья и их родители любили его, и обычно он делал то, что должен был делать. Однако, по словам своих родителей, он был полным и неизлечимым эгоистом. Он всегда хватал последний кусок пиццы, даже если у него на тарелке был еще один. Он умолял купить ему щенка, а потом не проявлял особого интереса даже к игре с ним, не говоря уже о совке для уборки за ним. Он не позволял своему младшему брату играть игрушками, из которых сам давно вырос. Рон и Сэнди знали, что определенная доля эгоцентризма нормальна для детей и они не хотели менять личность Колина, они стремились любить его таким, какой он есть. Но временами их сводило с ума то, что он, казалось, совершенно не способен думать о других людях. Если говорить о таких навыках общения, как сопереживание, доброта и внимательность, то у Колина словно бы полностью отсутствовало развитие этих нейронных цепей. Последняя капля переполнила чашу родительского терпения, когда однажды после школы Колин исчез в спальне, которую делился своим пятилетним братом Логаном. Рон был в кухне и услышал крик из спальни. Он пошел разбираться, в чем дело, и обнаружил Логана в совершеннейшем отчаянии, злящимся на своего брата и плачущим над грудой творческих работ и призов. Колин решил переоформить комнату. Он снял со стен все выполненные Логаном акварельные работы и рисунки фломастером, и заменил их своими плакатами и бейсбольными карточками, прикрепив их липкой лентой рядами по всей самой большой стене в комнате. Кроме того, он убрал с полки два приза, полученных Логаном за игру в футбол, и поставил на их место своих китайских болванчиков. Колин свалил все добро Логана в углу комнаты, чтобы, как он объяснил, оно не мешалось на дороге. Когда Сэнди вернулась домой... Они с Роном обсудили свое недовольство старшим сыном. Они были искренне уверены, что в действиях Колина не было злого умысла, он не стремился обидеть младшего брата. Фактически, в этом и была проблема. Он просто вообще не принимал во внимание чувства Логана. Он переоформил комнату по той же причине, по которой всегда брал последний кусок пиццы. Он просто не думал о других. Эта проблема знакома очень многим родителям. Мы мечтаем, чтобы наши дети были заботливыми и внимательными, и тогда они смогут наслаждаться полноценными отношениями с другими людьми. Иногда мы боимся, что они не настолько добры, или сочувственны, или благодарны, или щедры, как нам бы хотелось, и у них никогда не будет таких отношений. Конечно, нельзя ожидать, что семилетний ребенок будет вести себя как воспитанный взрослый человек. Безусловно, важно, чтобы наши дети превратились в сильных мужчин и женщин, способных прощать, любить и уважать. Но этого преждевременно ожидать от человечка, только недавно научившегося завязывать шнурки. Однако, хотя и следует доверять процессу, зная, что большая часть желаемого проявится в детях только со временем, необходимо подготовить их, направлять так, чтобы они стали людьми полноценными в человеческих отношениях и учитывали чувства других людей. Похоже, у некоторых из нас просто гораздо меньше нейронных соединений в цепях, отвечающих за сопереживание и взаимоотношения. Подобно тому, как дети, у которых есть проблемы с чтением, нуждаются в практике и развитии соответствующих связей в своем мозге, дети с проблемами во взаимоотношениях нуждаются в аналогичном развитии и культивировании и трудности чтения, и неспособность чувствовать чужую боль скорее проблемы развития, а не проблемы характера. Даже дети, которые кажутся неприспособленными к контактам с людьми и сочувствию, могут научиться тому, что означает иметь отношения и выполнять обязанности, которые эти отношения предполагают. Именно этому посвящена данная глава. Большая часть предыдущих глав – касалось того, как помочь развитию интеграции мозга ребенка, чтобы у него сформировалось сильное и жизнеспособное чувство себя. Но, как Рон и Сэнди, вы знаете, что детям нужно не меньше помощи в понимании того, что означает стать частью «мы», интегрируясь с другими людьми. Фактически, в нашем постоянно меняющемся современном обществе Обучение переходу от «я» к «мы» — пожалуй, ключевой элемент, определяющий, насколько наши дети смогут адаптироваться в мире будущего. Помочь своим детям стать активной частью общности «мы», не потеряв при этом контакт со своим индивидуальным «я» — трудная задача для любого родителя. Но только гармоничные связи с другими людьми при сохранении собственной уникальности порождают счастье и удовлетворение. Это, кроме того, суть умозрения – видеть и свой внутренний мир, и внутренний мир другого человека. Это и есть полноценное отношение с людьми при сохранении здравой внутренней цельности. В предыдущих главах мы обсуждали первый аспект умозрения – видение и понимание элементов нашей собственной психики. Мы говорили, как важно помочь детям обнаружить множество различных частей себя и интегрировать их, используя сознание. Ключевым понятием умозрения является понимание или осознание. Теперь мы хотим обратить ваше внимание на второй аспект умозрения – развитие способности видеть психологическое состояние других людей и учитывать это. Эта связь опирается на сопереживание, эмпатию, на распознавание чувств желаний и взглядов других людей. Сын Рона и Сэнди, судя по всему, нуждается в развитии навыка сопереживания. Помимо интеграции мозга и различных аспектов себя самого, он нуждается в большой практике анализа ситуаций с точки зрения других людей, понимания внутреннего мира других людей. Ему необходимо развить у себя второй аспект умозрения. Осознание плюс сопереживание равно умозрение. Понимание и сопереживание. Если мы сможем поощрять эти качества в наших детях, Мы дадим им дар умозрения, обеспечим осознание самих себя и связь с окружающими но как нам это осуществить как поощрять своих детей к развитию связей с семьей друзьями и миром, при этом культивируя и поддерживая их чувство собственной ценности как научить их делиться, ладить с братьями и сестрами Договариваться о правилах игры эффективно общаться и учитывать интересы других Ответ на все эти вопросы, Возникает из связи «я-мы», которую можно понять, взглянув сначала на то, как мозг участвует в формировании человеческих отношений. Социальный мозг. Мозг включает понятие «мы». Что вы представляете себе, когда думаете о мозге? Возможно, вам вспоминается некий образ из школьного курса биологии, странный орган, плавающий в банке, или картинка в учебнике. Такое восприятие, когда мы рассматриваем индивидуальный мозг как одинокий орган, изолированный в отдельно взятом черепе, оказывается неверным. За последние несколько десятилетий ученые пришли к пониманию, что мозг является социальным органом, созданным для взаимодействия с окружающими. Он рассчитан на прием сигналов от социальной среды, которые, в свою очередь, влияют на внутренний мир человека. Другими словами, То, что происходит между обладателями мозгов, имеет большую связь с тем, что происходит внутри индивидуального мозга. Личность и общество взаимосвязаны в своей основе, поскольку наш мозг постоянно конструируется в ходе интеракций, взаимодействий с другими людьми. Многие исследования, касающиеся мудрости и ощущения счастья, показывают, что ключевой фактор здесь — посвящение человеком своего внимания и чувств во благо другим людям, а не исключительно на личных, частных заботах и своей персоне. Человек обретает смысл жизни и счастья через воссоединение с окружающим миром и принадлежность к «мы». Выражаясь иначе, можно сказать, что мозг настроен на межличностную интеграцию, точно так же, как разные его части созданы для совместной работы – Весь мозг создан таким образом, чтобы устанавливать связь с каждым человеком, с которым мы взаимодействуем. Межличностная интеграция означает, что мы уважаем и поддерживаем собственную индивидуальность и при этом культивируем наши связи с другими людьми. Таким образом, наряду со стремлением помочь детям интегрировать левый и правый, верхний и нижний мозг, имплицитную и эксплицитную память и так далее, Очень важно помочь им понять, насколько они связаны со своей семьей, друзьями, одноклассниками и другими людьми и миром. Благодаря пониманию базовых механизмов мозга, настроенных на связь с окружающими, вы поможете ребенку развить проницательность и наслаждаться глубокими и полноценными отношениями с людьми. Зеркальные нейроны. Психическое отражение. Вы когда-нибудь начинали ощущать жажду, наблюдая, как кто-то пьет? Или зевали вместе с другими? Эти знакомые реакции могут быть поняты в свете одного из наиболее удивительных недавних открытий в нейрофизиологии – зеркальных нейронов. Вот как было сделано это открытие. В начале 1990-х годов группа итальянских нейрофизиологов изучала мозг макак. Они имплантировали обезьянам электроды, позволяющие отслеживать активность отдельных нейронов, и когда обезьянки получали орех, определенные нейроны активизировались. Никакого сюрприза, именно этого и ожидали ученые. Но затем случай изменил наши взгляды на психику. Один из исследователей, не задумываясь, взял орех и съел его на глазах у обезьянки. В ответ на это зрелище двигательные нейроны обезьянки активизировались, Это были именно те нейроны, которые активизируются, когда она сама ест орехи. Исследователи обнаружили, что мозг активизируется при виде действий другого существа. Одна и та же группа нейронов активировалась и когда обезьянка наблюдала определенные действия, и когда выполняла те же действия сама. Ученые немедленно начали искать такие зеркальные нейроны у человека. И хотя существует еще много вопросов относительно зеркальных нейронов, мы активно изучаем их и узнаем о них все больше и больше. Они, видимо, обеспечивают основу сопереживания и таким образом вносят свой вклад в понимание и умозрение. Ключ в том, что зеркальные нейроны реагируют только на действия, совершаемое намеренно, когда существует некоторая предсказуемость или цель, которую можно воспринять. Например, если кто-то просто произвольно двигает рукой в воздухе, ваши зеркальные нейроны не будут реагировать на это. Но если этот человек выполняет действие, которое нам нетрудно предсказать из собственного опыта, например, делает глоток из чашки с водой, зеркальные нейроны выявят его намерение еще до того, как человек выполнит действие. То есть, когда он поднимет руку с чашкой, на синаптическом уровне вы можете предсказать, что он собирается глотнуть из нее. Но мало того, зеркальные нейроны вашего собственного верхнего мозга подготовят вас к тому, чтобы вы тоже сделали глоток. Мы видим действие, мы понимаем назначение действия, и мы готовы скопировать его. На простейшем уровне это объясняет, почему мы начинаем испытывать жажду, когда другие пьют, и почему мы зеваем, когда зевают другие. Возможно, именно поэтому даже новорожденный ребенок всего нескольких часов от роду способен передразнить своих родителей, высовывая язык. Зеркальные нейроны помогают, кроме того, объяснить, почему младшие братья и сестры иногда больше преуспевают в спорте. Еще прежде, чем они сами вступят в команду, их зеркальные нейроны активируются сотни раз, когда они наблюдают, как старшие отбивают, пинают и бросают мяч. На более сложном уровне зеркальные нейроны помогают нам понять природу культуры и то, как наши совместные действия связывают нас вместе – ребенка с родителем, друга с другом и со временем супруга с супругой. Теперь давайте сделаем следующий шаг. Основываясь на том, что мы видим, а также слышим, воспринимаем с помощью обоняния, трогаем и пробуем на вкус в окружающем мире – мы можем отражать не только поведенческие намерения других, но и их эмоциональные состояния. Иными словами, зеркальные нейроны дают возможность не только имитировать поведение других, но и реально входить в резонанс с их чувствами. Мы воспринимаем не только ближайшие действия человека, но и эмоции, стоящие за его поведением. Таким образом, мы можем назвать эти особые нервные клетки нейронной губкой. Мы, как губка, впитываем все, что видим в поведении, намерениях и эмоциях других людей. Мы не только отображаем другого человека, мы впитываем его внутреннее состояние. Обратите внимание, что происходит на вечеринках с друзьями. Подходя к группе, где все смеются, вы, скорее всего, обнаружите, что улыбаетесь или хихикаете еще до того, как услышали шутку. А вы замечали, что когда вы нервничаете или ощущаете стресс, С вашими детьми происходит то же самое. Ученые называют это эмоциональным заражением. Внутреннее состояние других людей, от радости и веселья до печали и страха, напрямую влияет на наше собственное душевное состояние. Мы впитываем других людей в наш внутренний мир. Теперь вам понятно, почему ученые называют мозг социальным органом. Он идеально создан для понимания души другого человека. Мы биологически оборудованы специальными механизмами для установления взаимоотношений, понимания намерений людей и взаимного влияния. Как мы повторяли на протяжении всей этой книги, мозг физически меняет свою структуру под действием переживаемого нами опыта. Это означает, что каждое обсуждение, спор, шутка или объятие, которые мы делим с другими людьми, в буквальном смысле изменяют наш мозг и мозг того человека. После важного разговора или времени, проведенного со значимым в нашей жизни человеком, мы остаемся с другим мозгом. Поскольку никто из нас не может существовать как сознание в отдельном черепе, вся наша психическая жизнь — результат взаимодействия нашего внутреннего нейронного мира и внешних сигналов, которые мы получаем от других. Каждый из нас создан для воссоединения своего индивидуального «я» с другими, чтобы стать частью «мы». Закладка фундамента человеческих связей. Создание позитивных психических моделей. Какое значение все это имеет для наших детей? Форма отношений, которые стали их непосредственным опытом, станут фундаментом того, как они будут строить отношения с другими людьми до конца своей жизни. Другими словами, насколько хорошо они смогут использовать свое умозрение для того, чтобы быть частью явления «мы», и создавать связи с другими людьми на своем жизненном пути зависит от отношений привязанности с теми, кто о них заботился, с родителями, дедушками и бабушками, а также значимыми для них нянями, учителями, сверстниками и другими влиятельными личностями в их жизни. Когда дети проводят время со значимыми для них людьми, они развивают важные навыки общения, в частности, навык слушать и передавать смысл словами, интерпретировать выражение лица, понимать сигналы невербальной коммуникации, делиться и жертвовать. Однако, помимо этого, в таких отношениях дети вырабатывают установки относительно окружающего мира и отношений между людьми. Они усваивают, можно ли доверять другим, учатся определять, достаточно ли прочны и надежны те или иные отношения, чтобы выйти за пределы зоны комфорта и рисковать. Короче говоря, От усвоенной модели зависит, будут ли наши дети во взаимоотношениях с людьми, чувствовать себя одинокими и незамеченными, тревожными и запутавшимися, или будут ощущать себя нужными, согретыми теплыми чувствами окружающих, пониманием и заботой. Представьте себе новорожденного. Он рождается готовым к установлению связей, готов связать то, что видит у других, с тем, что делает сам и чувствует внутри себя. Но что, если эти другие лишь изредка настраиваются на потребности ребенка? Если его родители обычно недоступны и невнимательны, тогда психика ребенка сначала придет в замешательство. В отсутствии интимных моментов устойчивой близости с ближайшими людьми он может вырасти лишенным эмпатии, проницательности и умозрения, лишенным представления о значимости связи с другими. В самом начале нашей жизни мы учимся опираться на наши связи с надежными людьми, чтобы успокоить свою внутреннюю тревогу. Это основа уверенной привязанности. Но если ребенок лишён такой заботы, его мозг вынужден адаптироваться и делать то, что в его силах. В своем стремлении успокоить себя насколько возможно, дети могут научиться действовать самостоятельно. У такого ребенка нейронные эмоциональные цепи близости и связи могут полностью атрофироваться в ходе адаптации. Социальный мозг отключит свое неотъемлемое стремление к установлению связей, чтобы выжить. Однако, если родители ребенка будут проявлять постоянную, ожидаемую любовь и сонастроенность, он разовьет проницательность и умозрение и воплотит в жизнь потенциал общения, на который рассчитан его мозг. Принципы адаптации или психические модели отношений между людьми формируются не только родителями. Представьте, например, тренера, который постоянно подчеркивает важность совместной работы и необходимости жертв ради команды, или вечно критикующую всех тетю, которая невольно учит тому, что в центре всех отношений между людьми находится неодобрение и указание на ошибки и промахи. Или одноклассников, которые смотрят на все отношения сквозь призму соперничества, видя в каждом либо конкурента, либо противника. Или учительницу, которая показывает пример сострадания в своих отношениях с детьми из ее класса, учит доброте и взаимоуважению. Весь этот разнообразный опыт человеческих отношений конструирует мозг ребенка и отражается на его понимании, кто есть «мы». Помните, что мозг использует повторяющийся опыт или ассоциации для прогнозирования ожиданий. Если отношения холодны и люди по большей части отстранены, критичны или настроены на соперничество, это влияет на ожидания ребенка применительно к его будущим отношениям с людьми. С другой стороны, если ребенок переживает опыт привязанности, полной теплой заботы и безопасности, то он и становится моделью его будущих отношений с друзьями, с членами различных сообществ и наконец с романтическими партнерами и собственными детьми. Без преувеличения можно сказать, что тот тип отношений, который вы строите со своими детьми повлияет на будущие поколения. Мы можем повлиять на грядущее человечество благодаря настоящей заботе о своих детях. Следует намеренно устанавливать такие отношения с ними, которые мы ценим и желаем, чтобы наши дети воспринимали их как норму. Подготовка к чувству «мы». Предоставьте ребенку опыт, ведущий к формированию связей. Кроме предоставления детям примера хороших отношений, мы должны подготовить их к объединению с другими, чтобы они могли стать частью организма «мы». В конце концов, тот факт, что наша психика создана и приспособлена для формирования связей с людьми, еще не означает, что ребенок рождается с навыками общения. Ведь обладание мускулами еще не делает вас спортсменом. Вам необходимо освоить и развить определенные навыки. Аналогично и дети не появляются из чрева матери с желанием поделиться своими игрушками. И Их первые слова отнюдь не похожи на «я пожертвую своими желаниями, чтобы мы могли достичь взаимовыгодного компромисса». Наоборот, Реплики, доминирующие в словарном запасе детей ясельного возраста «моё», «я» и «нет» подчеркивают как раз недостаток понимания и значимости «мы». Значит, им необходимо научиться таким навыкам, как делиться, прощать, жертвовать и слушать. Колин, сын Рона и Сэнди, вроде бы такой эгоистичный. В общем, вполне нормальный ребенок. Он просто не вполне овладел многими навыками умозрения, которые требуются, чтобы быть полноценным членом семьи. Ему не хватает практики, чтобы двигаться в этом направлении. То же самое относится к робким детям. Одна знакомая нам мать, Лиза, рассказала, как вел себя один из ее сыновей на дне рождения своего друга, которому исполнялось 4 года. Все дети собрались в плотный кружок вокруг молодой женщины, одетой как Даша-следопыт. Все как есть, кроме Лизиного сына Йена, который остался стоять в двух метрах от круга неробких детей. То же самое происходило с ним на детских музыкальных занятиях. В то время как другие дети пели, танцевали и изображали своими маленькими ручками паучка и ци Йен сидел у мамы на коленях и отказывался делать что-либо, только застенчиво наблюдал. В те годы Лиза и ее муж должны были придерживаться тонкой грани между поощрением к новым контактам и чересчур сильным давлением в этом направлении. Но предоставляя своему сыну регулярную возможность общаться с другими детьми и давая понять, как заводить дружбу, неизменно успокаивая и поддерживая его, когда он нервничал или боялся, они помогли своему маленькому интроверту развить социальные навыки, в которых он нуждался. И хотя сейчас Йен по-прежнему не бросается, сломя голову в новые социальные ситуации, он чувствует себя комфортно и иногда даже бывает общительным. Он смотрит людям в глаза, когда говорит с ними, поднимает руку в классе и даже часто бывает лидером. Когда скамейка запасных исполняет, очень символично, песню «Пригласи меня на матч». Примечание. Традиционно исполняется болельщиками во время фанатского ритуала в середине бейсбольной игры. Специалисты по личностным особенностям полагают, что застенчивость объясняется преимущественно генетическими факторами. Она в действительности является частью той базовой структуры личности, которая присутствует уже при рождении. Однако это не означает, что застенчивость — неизменная черта. Ее можно существенно изменить. И именно поведение родителей по отношению к детской застенчивости оказывает огромное влияние на то, как ребенок справляется с этой своей особенностью и насколько робким он будет впоследствии. Дело в том, что воспитание имеет значение. Оно способно повлиять на наш врожденный и генетически сформированный темперамент. Мы в силах подготовить своих детей к установлению связей с другими людьми и формированию полноценных отношений. Для этого мы должны лишь предоставить ребенку возможности и поощрять его действия, способствующие развитию навыков умозрения. Вскоре мы поговорим о некоторых конкретных способах реализации этого. Однако сначала позвольте объяснить, что значит помочь детям стать открытыми для человеческих отношений. Культивирование позитивности, чтобы стать восприимчивым к отношениям с людьми. Если мы стремимся подготовить своих детей к участию в полноценных отношениях с людьми, нам нужно добиться от них открытости и восприимчивости вместо замкнутости и отторжения. Дабы проиллюстрировать это, приведем пример, который Дэн использует в работе со многими семьями. Сначала он говорит им, что собирается повторить слово несколько раз и просит просто обратить внимание на то, что они при этом ощущают внутри своего тела. Первое слово «нет», и оно произносится 7 раз, жестко и даже несколько резко, с промежутком приблизительно 2 секунды между двумя «нет». Затем, после паузы, он произносит отчетливо, но несколько более мягко слово «да», тоже 7 раз. Потом клиенты часто говорят, что «нет» вызывает ощущение подавленности и раздражения, словно тебе велят замолчать или отчитывают «а «да»?» заставляет чувствовать спокойствие, умиротворение и даже легкость. Вы можете попробовать сейчас закрыть глаза и повторить упражнение самостоятельно. Обратите внимание на то, что происходит в вашем теле, когда вы или ваш друг говорите «нет», а затем «да» несколько раз. Эти две различные реакции, чувство «нет» и чувство «да», демонстрируют, что мы имеем в виду, говоря о принятии и отторжении. Когда нервная система находится в состоянии реактивного отторжения, это на самом деле замершее состояние реакции «бей или беги», в котором практически невозможно поддерживать связь с другим человеком в открытой, заботливой манере. Помните, миндалевидное тело и другие части нашего нижнего мозга реагируют незамедлительно, без размышлений, когда вы в опасности. Если все у нас направлено на самозащиту, независимо от того, что мы делаем, Мы находимся в том отторгающем состоянии, которое связано со словом «нет». Мы выстраиваем защитный барьер, становимся неспособными установить связь с кем-то другим, то есть прислушаться к нему, предоставить презумпцию невиновности, принять во внимание его чувства и так далее. Даже обычные замечания могут показаться нам воинственными, потому что мы искажаем то, что слышим, подгоняя под то, чего боимся. Таким образом, мы входим в негативное состояние и готовимся биться, бежать или замереть. Если же мы восприимчивы, в мозге активируется другой комплекс нейронных цепей. Та часть упражнения, которая связана со словом «да», у большинства людей вызывает позитивное ощущение. Мышцы их лица и голосовых связок расслабляются, нормализуется давление и пульс, и они становятся более открытыми к тому, чтобы переживать все, что другой человек собирается выразить. Иначе говоря, они становятся более восприимчивыми. Состояние отторжения связано с нижним мозгом, и оно заставляет нас чувствовать себя непризнанными, расстроенными и обороняющимися. А восприимчивое состояние включает систему социального взаимодействия, опирающуюся на комплекс нейронных сетей верхнего мозга, связывающий нас с окружающими, и позволяющий ощущать внимание к себе и безопасность. Общаясь с нашими детьми, полезно осознавать, в каком психологическом состоянии они находятся, восприимчивом или оборонительном. Это, безусловно, требует умозрения с нашей стороны. Мы должны учитывать эмоциональный настрой детей и свой собственный в каждый конкретный момент. Если ваша четырехлетняя дочь кричит «Я хочу еще покачаться», когда вы тащите ее подмышкой из парка, это, вероятно, не лучшее время для того, чтобы вести разговоры о приемлемых способах управления сильными эмоциями. Подождите, пока такое отторгающее состояние пройдет. Затем, когда ребенок станет более восприимчив, можете поговорить с ней о том, какую реакцию вы бы хотели увидеть у нее в следующий раз, когда она будет расстроена. Аналогично, когда ваш 11-летний сын узнает, что его не приняли в творческую студию, куда он всей душой стремился попасть. Вам, возможно, понадобится попридержать поучительные заявления о надеждах и возможных альтернативах. Отторжение в нижнем этаже не знает, что делать с обилием слов верхнего этажа. Вот почему в момент отторжения невербальные коммуникации, такие как объятие или сочувственное выражение лица, будут гораздо эффективнее. Со временем мы должны будем помочь нашим детям стать более восприимчивыми к отношениям и развить навыки умозрения, которые позволят им устанавливать связи с другими людьми. Тогда восприимчивость будет порождать резонанс, когда связь идет изнутри вовне, позволяющий им наслаждаться глубиной и близостью, которые присущи полноценным отношениям. В противном случае ребенок, предоставленный сам себе, мотивируется скорее ощущением изоляции, нежели желанием или способностью устанавливать связь с людьми. И последнее замечание перед тем, как мы перейдем к шагам, которые можем предпринять для поощрения восприимчивости и навыков общения. Помогая ребенку быть более восприимчивым к связям с другими людьми, следует помнить о том, что сохранение его собственной идентичности не менее важно для десятилетней девочки, которая делает все, что в ее силах, чтобы принадлежать группе плохих девчонок в школе, проблема заключается отнюдь не в недостатке восприимчивости для присоединения к группе. Опасность может состоять как раз в противоположном, в том, что она потеряла из виду принципы своего «я», и потому соглашается со всем, что эта банда хулиганок велит ей делать. Любые здоровые отношения – семейные, дружеские, романтические и прочие – создаются здоровыми личностями во взаимосвязи друг с другом. Чтобы стать частью хорошо функционирующего «мы», личность должна сохранить свою идентичность, цельность. Ведь, подобно этому, мы не хотим, чтобы наши дети были только правополушарными или левополушарными. Не хотим, чтобы они были эгоистичными и изолированными индивидуалистами или только рабами коллектива, не самостоятельными, зависимыми и склонными к нездоровым, болезненным отношениям. Мы стремимся, чтобы наши дети имели интегрированный, цельный мозг и радовались интегрированным, полноценным отношениям. Что вы можете предпринять, чтобы помочь ребенку интегрировать себя с другими? Стратегия номер 11. Семейный фактор смеха. Учимся радоваться друг другу. Вам приходилось испытывать ощущение, что вы тратите большую часть своего времени либо дисциплинируя своих детей, либо транспортируя их с одних занятий на другие, и у вас не остается времени просто радоваться тому, что вы вместе. Если приходилось, то вы не одиноки. Почти все родители переживают порой подобные чувства. В суете многие забывают о простых семейных радостях. Однако мы созданы для игры и исследований мира не меньше, чем для единения друг с другом. Фактически, игровое воспитание – один из лучших способов подготовить детей к формированию межличностных отношений и поощрить их контактом с окружающими, потому что оно дает им положительный опыт общения с теми людьми, с которыми они проводят большую часть своего времени – с собственными родителями. Конечно, детям необходимы системы ограничения. Они должны отвечать за свое поведение. Но даже поддерживая свой авторитет, не забывайте повеселиться вместе со своими детьми. Играйте в игры, шутите, дурачьтесь, интересуйтесь тем, что их заботит. Чем больше удовольствия они получают от времени, проведенного с вами и другими членами семьи, тем больше они будут ценить эти отношения и стремиться к здоровым и позитивным переживаниям в своих будущих взаимоотношениях. Причина проста. С каждым опытом переживания, веселья и радости, который вы предоставляете своему ребенку, когда он проводит время вместе с семьей, вы обеспечиваете ему позитивное подкрепление понятия «состоять в отношениях любви с другими». Одно из объяснений связано с дофамином. Дофамин — нейромедиатор, то есть обеспечивает коммуникации между клетками мозга, придавая нашему состоянию определенные тона. Когда клетки мозга получают впрыск дофамина, человек испытывает удовольствие от происходящего, и это мотивирует его повторить тот же опыт снова. Ученые, изучающие проблему зависимости, полагают, что такой дофаминовый выброс объясняет приверженность человека к определенным привычкам и пристрастиям, даже когда он прекрасно знает, что эти привычки пагубны. Однако мы можем стимулировать выбросы дофамина, укрепляющие позитивные и здоровые желания, например, получая удовольствие от семейных отношений. Дофамин — вещество вознаграждения, а игра и веселье служат нам наградой в жизни. Таким образом, те живые моменты — когда ваш сын издает торжествующий вопль, а вы трагически погибаете, пронзенные мечом Питера Пэна, или когда вы с дочерью танцуете в гостиной, или когда вы с детьми вместе работаете в саду либо мастерите что-то. Опыт таких переживаний укрепляет вашу взаимную связь и учит ребенка тому, что взаимоотношения между людьми – прекрасная штука. Они вознаграждаются и приносят удовлетворение. Так дайте детям шанс. Может быть, прямо сегодня вечером. После обеда провозгласите. Сейчас все относят свои тарелки на кухню, а потом найдите одно одеяло и встречайте меня в гостиной. Сегодня к нам в замок прибудет. Еще одно веселое семейное занятие, которое, кроме того, учит восприимчивости — совместная игра в импровизационные игры. Это подобно игре сценического комика-импровизатора, которому аудитория предлагает различные слова или темы, а он должен объединить эти случайные идеи так, чтобы получился смешной скетч с некоторым смыслом. Если вы и ваши дети обладаете актерскими наклонностями, вы можете исполнить такой вариант импровизации все вместе. Однако существуют и более простые варианты этого развлечения. Пусть кто-то один начнет историю, После первого предложения следующий продолжит ее, затем следующий добавит свое предложение и так далее. Игры и развлечения подобные этому не только поддерживают на высоте фактор смеха в семье, но и позволяют детям потренироваться в восприятии неожиданных поворотов, которые подарит им жизнь. Не стоит превращать игру в серьезное учебное занятие, но по возможности не упустите случая объяснить связь того, что вы сейчас делаете, с идеей восприимчивости. Непосредственности творчества – важные качества. Кроме того, новизна и импровизация запускают в работу дофамин. Эффект фактора смеха применим и к формированию отношений между вашими детьми. Недавние исследования привели к выводу о том, что прогноз хороших отношений между братьями и сестрами в будущем зависит от того, сколько веселья делят дети в юном возрасте. Даже высокий уровень конфликтов может быть допустим, если дети достаточно много развлекаются вместе и веселье уравновешивает конфликтные ситуации. Хуже всего, когда дети в семье просто игнорируют друг друга. И хотя в такой ситуации между ними возникает гораздо меньше напряженных стычек, с которыми приходится разбираться, она создает путь к холодным и дистанцированным отношениям во взрослом возрасте. Итак. Если вы хотите установить привязанность между вашими детьми на долгие годы, посмотрите на это как на математическое уравнение, где доля удовольствия, которое они получают вместе, должна превышать долю конфликтов между ними. Невозможно свести конфликтную часть уравнения к нулю. Братья и сестры спорят между собой, это неизбежно. Но если вам удастся сбалансировать другую часть уравнения, предложив детям занятия, оставляющие положительные эмоции и воспоминания, вы установите между ними прочные связи и сформируете отношения, которые, скорее всего, будут крепкими всю жизнь. Некоторые веселые моменты между детьми возникают сами собой, но вы можете, кроме того, способствовать этому. Откройте новую коробку мелков для рисования на асфальте и попросите их вместе придумать нового сумасшедшего монстра. Дайте детям видеокамеру, пусть они снимут кино. Соберите их в команду ради подготовки сюрприза для дедушки и бабушки. Что бы вы ни делали, семейные поездки на велосипедах, настольные игры, приготовление печенья, командная битва с мамой на водяных пистолетах, Пусть ваши дети в волю веселятся вместе и укрепляют свою близость. Помимо этого, смех или даже дурачество помогает переключать психологическое состояние ребенка, если он пребывает в гневном или вызывающем расположении духа. Правда, возможно, он окажется не в настроении для восприятия ваших дурачеств или игрового поведения, поэтому будьте внимательны к тем сигналам, которые получаете особенно если ребенок уже не маленький. А если вы учитываете, как ваша игривость будет воспринята, она может оказаться очень мощным и легким способом переключения настроения ребенка. Ваше психологическое состояние подействует на состояние ребенка, позволяя превратить нервозность и раздражительность в веселье, юмор и открытость. Стратегия номер 12. Связь через конфликт. Учите детей спорить, не забывая про чувства «мы». Иногда мы мечтаем, чтобы наши дети никогда не конфликтовали. Но это нереально. Ведь они готовятся строить отношения с людьми, и на этом пути им не раз придется столкнуться с разногласиями и ссорами. Однако мы можем научить их некоторым базовым навыкам обозрения, помогающим справляться с конфликтом в здоровой и продуктивной манере и научить реагировать в ситуациях, когда не все идет гладко в общении с другими. И вновь, каждый новый конфликт — это больше, чем просто трудность, которую необходимо пережить. Он предоставляет вам очередную возможность дать своим детям важный урок, чтобы способствовать их процветанию, в данном случае в отношениях с людьми. Благополучно разрешить конфликт бывает нелегко даже взрослым, а детям тем более. Однако существуют некоторые простые приемы, которым можно научить ребенка. Эти приемы помогут ему не только выжить в отдельных конфликтах, но и процветать на пути во взрослую жизнь. Давайте рассмотрим три навыка, развивающие умозрение. Смотреть на ситуацию глазами других людей. Научить ребенка учитывать иные точки зрения. Вам не кажется это знакомым? Вы работаете за своим столом, и к вам подходит семилетняя дочь. Она заметно рассержена. Она заявляет, что ее младший брат Марк только что назвал ее дурой. Вы спрашиваете, почему он такое сказал, и она убежденно отвечает, что без всякой причины. Просто взял и сказал. Для любого из нас увидеть ситуацию с позицией другого человека не так просто. Мы воспринимаем то, что мы воспринимаем, а часто вообще только то, что желаем видеть. Однако, чем успешнее мы применяем умозрение, стремясь увидеть события глазами других людей, тем вероятнее, что мы сумеем решать конфликты мирным путем. Научить детей этому навыку нелегко, особенно в пылу горячего спора. Но если вы сами способны контролировать то, что говорите, ваши шансы научить ребенка этому заметно увеличиваются. Например, ваше первое желание задать вопрос «Ну а что ты сделала, Марку?» Я уверена, что он обозвал тебя не просто так, ни с того, ни с сего. Однако, если вы умеете сохранять спокойствие, помни о том, чему вы хотите ребенка научить, вы можете повести беседу несколько иначе. Во-первых, следует дать понять дочери, что вы понимаете ее чувства. Помните, сначала установить контакт, потом перенаправить. Это снизит оборонительную реакцию девочки и подготовит ее к пониманию чувств ее брата. Затем надо постараться вызвать у нее определенное сопереживание. Возможно, вам не сразу удастся достучаться до своего ребенка, но задавая направляющие вопросы о том, что чувствует другой человек, о том, почему он прореагировал так, а не иначе, мы культивируем в ребенке развитие эмпатии. Этот акт принятия во внимание внутреннего мира другого человека требует от нас использования правого полушария и верхнего мозга. И то, и другое является базой социальных нейронных цепей, позволяющих нам наслаждаться зрелыми и полноценными отношениями с людьми. Воспринимать несказанное. Расскажите ребенку о невербальных коммуникациях и сонастроенности с другими людьми. Это замечательно, что мы учим наших детей внимательно слушать то, что им говорят. Слушай, что он говорит. Он сказал, что не хочет, чтобы его поливали из шланга. Но значимой частью отношений является внимание к тому, что не сказано. Далеко не все дети обладают этой естественной способностью. Именно поэтому, когда вы ругаете своего сына за то, что он довел до слез свою младшую сестру, засунув свою сушку в ее йогурт, он отвечает, «Ну, ей это нравится, мы так играем». Невербальные сигналы передают даже больше, чем слова, поэтому следует помочь ребенку использовать правое полушарие для понимания ближнего, даже если тот ни разу не открыл рта. Когда система зеркальных нейронов уже работает, нам остается лишь научить ребенка делать сообщения его зеркальных нейронов эксплицитными. Например, После возбуждения от победы в большом школьном футбольном матче, возможно, стоит обратить внимание вашего сына, что его друг из команды противника нуждается в некотором ободрении, даже если он сам утверждает, что с ним все нормально. В качестве доказательства вы можете указать на то, как выглядит друг – упавшие плечи, опущенная голова, удрученное выражение лица. Помогая своему сыну делать такие простые наблюдения – вы улучшаете его умозрение, и до конца своей жизни он будет лучше оснащен для понимания других людей и настроенности на их чувства. Восстановление. Научите ребенка исправлять ситуацию после конфликта. Мы знаем, насколько важно приносить извинения и учим своих детей говорить, что они сожалеют о случившемся. Но в такие моменты ребенок должен понимать, что это далеко не все. Иногда придется предпринимать и другие шаги для того, чтобы исправить то, что ты натворил. Ситуация может требовать активных действий. Починка или замена сломанной игрушки, помощь в восстановлении какой-либо поломанной конструкции. А порой уместнее может оказаться реакция, касающаяся самих отношений. Например, нарисовать рисунок для бывшего соперника в споре, оказать ему добрую услугу, или написать письмо с извинениями. Суть в том, чтобы помочь ребенку выразить его любовь и раскаяние, помочь показать, что он неравнодушен к чувствам другого человека и что стремится восстановить нарушенные отношение. Это напрямую связано с двумя описанными выше стратегиями интеграции мозга, касающимися сопереживания и сонастроенности чувствам других людей. Чтобы искренне стремиться исправить положение, Ребенок должен понимать, что чувствует другой человек и почему он расстроен. Тогда родители получат ответ на вопрос. «Если бы это был ты, и твоя любимая вещь была сломана, что бы могло тебя утешить?» Каждое новое движение в направлении внимания к чувствам другого создает прочные связи в социальных цепях мозга. Если вам удается прорвать оборону ребенка преодолеть его нежелание принимать на себя ответственность за содеянное, важно помочь ему задуматься о тех, кого он обидел, и предпринять усилия для восстановления связей. Так вы помогаете ему развить осознанность и умозрение. Иногда бывает достаточно искреннего извинения, особенно когда оно сопровождается честным признанием. «Я сделал это потому, что завидовал тебе, и очень сожалею об этом». Однако ребенок должен научиться идти еще дальше, чтобы предпринять конкретные шаги для примирения. Давайте вернемся к Колину, семилетнему мальчику, родители которого поняли, что он очень эгоистичен. Нам бы хотелось предложить Рону и Сэнди некую волшебную пилюлю, которая вылечивала бы любой эгоцентризм и возрастные проблемы, с которыми они столкнутся в воспитании своего сына но со всей очевидностью мы здесь безоружны. К счастью, здесь оказалась достаточной должная мера родительской любви к Колину, а также помощь ему в освоении науки человеческих отношений, начиная с его общения с родителями и братом. И Колин усвоил, насколько важно принимать во внимание чувства других людей и поддерживать отношения с ними. Помимо этого, акцентируя внимание на таком навыке, как связь через конфликт, который мы здесь обсуждаем, можно помочь ребенку продолжить развивать внимание к чувствам других. Например, когда Колин переоформил свою комнату и убрал вещи своего брата, это было поводом для обучения, который родители могли использовать, чтобы помочь Колину больше узнать об отношениях между людьми. Часто мы забываем, что дисциплина – на самом деле означает учение, а не наказание. Дисциплинируемый — это учащийся, а не наказуемый. Когда мы учим умозрению, мы трансформируем конфликтные моменты в возможности для обучения, совершенствования навыков и развития мозга. В тот момент Рон мог попросить Колина посмотреть на брата, который плакал, собирая и распрямляя свои рисунки, и обратить его внимание на невербальные свидетельства большой обиды у Логана. Это могло бы привести к вдумчивому обсуждению того, как Логан видит ситуацию, сорванные рисунки, сброшенные призы. Просто заставить Колина на деле взглянуть на все глазами Логана было бы огромным прорывом, который имел бы долговременную пользу. Даже если обычное наказание как-то поможет научить Колина не трогать вещи своего брата без его разрешения, этот результат совершенно точно не будет распространен на другие ситуации и не выльется в развитие навыка умозрения. Наконец, Рон и Сэнди могли обсудить, что нужно сделать, чтобы ситуация была исправлена. В частности, нужны извинения со стороны Колина и помощь Логану в работе над новыми рисунками, которые можно будет повесить на общую стену в их комнате. Решив использовать ситуацию для обучения и развития, Родители Колина могли бы обратить бурные конфликты во благо процветания и помочь обоим своим сыновьям в понимании важных уроков взаимоотношений с людьми. Ключ в том, чтобы взглянуть сквозь призму умозрения и сделать внутренний мир ребенка доступным для наблюдения. Умозрение позволяет детям ощущать значимость внутренней жизни мыслей и чувств. Без развития этого ощущения – Любые поступки превращаются в примитивные интеракции, вызывающие лишь поверхностную реакцию ребенка, воспринимаемые ими как нечто, с чем просто приходится иметь дело в форме автоматической реакции без осмысления. Родители — первые, кто учит ребенка умозрению, используя сложные моменты для задействования его осознания. Когда ребенок разовьет навыки умозрения — Он будет находить баланс между значимостью собственной внутренней жизни и внутренней жизни других. Такие навыки внутреннего осмысления, кроме того, создают основу обучения ребенка тому, как привести в состояние равновесия свои собственные эмоции, учитывая при этом эмоциональную жизнь окружающих людей. Умозрение является основой как социального, так и эмоционального интеллекта. Оно позволяет ребёнку понять что он является частью большого мира человеческих отношений, где чувства имеют значение и связи с людьми — источник вознаграждения, смысла и радости. Расскажите детям, как интегрировать себя с другими. Теперь, когда вы довольно много знаете об умозрении, мы предлагаем вам то, что вы можете прочитать своему ребенку чтобы познакомить его с идеей видения своего собственного внутреннего мира и мира другого человека. Научите ребенка интегрировать себя с другими. Я и мы. Умозрение равно видеть своим умом. Точно так же, как глазозрение — это способность видеть глазами, умозрение — это способность видеть умом. Это означает две вещи. Во-первых, это означает наблюдение твоего собственного внутреннего мира, чтобы понять, что там происходит. Умозрение позволяет тебе уделять внимание образом в твоей голове, мыслям в твоем сознании, эмоциям, которые ты испытываешь, и даже ощущениям в твоем теле. Оно позволяет тебе лучше знать себя. Вторая часть умозрения – это способность видеть состояние кого-то другого и пытаться посмотреть на вещи так, как он смотрит на них. Например, Дрю ходил в гости к другу. Когда он пришел домой, он сказал папе, что они с Тимом поспорили, кому стрелять из нового водяного пистолета Тима. В конце концов, они решили стрелять по очереди, но когда Дрю вернулся домой, он был рассержен на Тима. «Как ты думаешь, почему Тим так хотел стрелять из него?» Дрю объяснил, что считал, что Тим должен был дать ему поиграть с новым водяным пистолетом, поскольку Дрю был гостем. Папа Дрю выслушал его и сказал, что он все понимает, а затем спросил, как ты думаешь, почему Тим так сильно хотел пострелять из этого пистолета? Дрю на секунду задумался. Потому что он новый, и Тим еще не наигрался в него? В этот момент Дрю использовал свое умозрение, чтобы понять чувства Тима. Он больше не сердился на друга. В следующий раз, когда тебя кто-то сильно расстроит, используй свое собственное умозрение, чтобы увидеть, как себя чувствует другой человек. Это может помочь вам обоим чувствовать себя счастливее. Самоинтеграция. Понимание нашей собственной истории. Самым важным «мы» в родительской жизни являются отношения с вашим ребенком. Эти отношения в значительной степени влияют на его будущее. Исследования последовательно демонстрируют, что когда родители обеспечивают детям повторяемый и предсказуемый опыт переживаний с учетом их желаний и потребностей, и чутко реагируют на эти желания и потребности, их дети процветают социально, эмоционально, физически и даже академически. Хотя, по большому счету, нельзя назвать открытием тот факт, что дети чувствуют себя лучше, когда могут радоваться прочным отношениям с родителями, однако удивить вас может источник подобного типа связи между родителями и детьми. Это не то воспитание, которое дали нам наши родители, и не множество книг по воспитанию, которые мы прочли. Оказывается, именно степень нашего понимания опыта собственных переживаний в отношениях с родителями и степень нашей чувствительности к собственным детям служит наиболее мощным фактором влияния на наши отношения с детьми и, таким образом, на их процветание. Все сводится к тому, что мы называем историей своей жизни. К истории, которую мы рассказываем, когда задумываемся о том, кто мы есть и как мы стали теми, кто мы есть. История нашей жизни определяет наше отношение к прошлому наше понимание того, почему люди, например, наши родители, вели себя так, как они себя вели, и осознание, как эти события повлияли на наше становление как взрослых людей. Когда у нас есть всеобъемлющая история жизни, мы понимаем, как прошлое вносит свой вклад в то, кем мы являемся и что мы делаем. Если история жизни не исследована и неосмысленна, это может ограничивать человека в настоящем, и может, кроме того, приводить к отторгающему воспитанию и передаче детям того же болезненного наследия, которое негативно отразилось на нем в ранние годы. Например, представьте, что у вашего отца было трудное детство. Возможно, его семья была эмоциональной пустыней, и его родители не утешали и не успокаивали его, когда он был испуган или расстроен. Они были холодны и отстранены, оставляя его на произвол судьбы, чтобы он самостоятельно находил жизненные решения. Если родители не уделяли внимание ему и его эмоциям, он мог быть весьма сильно травмирован. В результате, став взрослым, он обладал ограниченными навыками давать вам то, в чем вы нуждались, будучи ребенком. Он мог оказаться неспособным к близости и созданию глубоких отношений, мог испытывать трудности с реакцией на ваши эмоции и потребности Советую вам закаляться, когда вы чувствовали одиночество, тоску или страх. Всё это объясняется его имплицитными воспоминаниями, которые он не осознавал. И вы, когда у вас появились собственные дети, к сожалению, рискуете повторять те же самые травмирующие схемы поведения в отношении своих детей. К счастью, осознав свой собственный опыт, поняв травматичность поведения вашего отца и его ограниченной сфере человеческих отношений, вы можете разорвать этот порочный круг передачи боли от одного поколения к другому. Вы вольны осмыслить этот опыт и то, как он отразился на вас. Возможно, у вас возникнет соблазн воспитывать детей совершенно противоположно тому, как воспитывали вас ваши родители. Однако идея состоит в том, чтобы осмыслить, как опыт вашего общения с родителями отразился на вас. Возможно, вам придется иметь дело с имплицитной памятью, которая влияет на вас, когда вы того не замечаете. Иногда полезно провести эту работу с помощью психотерапевта или рассказать о пережитом другу. Что бы вы ни делали, важно прояснить для себя свою собственную историю, потому что через зеркальные нейроны и имплицитную память мы напрямую передаем нашу эмоциональную жизнь своим детям во благо или во зло. Понимание того, что ваши дети проживают вместе с вами все то, что переживаете вы, — это важное прозрение. Оно способно мотивировать вас разобраться и осознать свою собственную историю жизни со всеми ее радостями и печалями. Тогда вы сможете настроиться на сигналы своего ребенка создавая уверенную привязанность и здоровые, прочные связи. Исследования показывают, что даже люди, пережившие далеко не лучезарное детство, могут воспитывать детей не менее эффективно, чем те, чьи семьи были устойчивы и полны любви. И их дети вырастают с ощущением любви и надежности человеческих связей. Никогда не поздно начать работать над всеобъемлющей историей своей жизни. И если вы это осуществите, ваши дети пожнут богатый урожай. Выглядит это так. Родители разбираются со своим прошлым. Получается всеобъемлющая история жизни. Это ведет к прочным отношениям привязанности с детьми. Следовательно, дети процветают. Мы хотим прояснить этот момент настолько, насколько это возможно. Опыт ранних переживаний не является приговором. Осознавая свое прошлое, вы вольны освободиться от того, что в противном случае превращается в передающиеся по наследству из поколения в поколение боль и неуверенную привязанность. Вместо них вы можете подарить своим детям наследуемую за